Время детектива Марина Серова Сентиментальный убийца Телохранитель Евгения Охотникова Глава первая Юбилей Самсона Мне всегда нравилось слушать, как идет дождь. «Нет, не так. Мне просто нравилось, когда идет дождь. Вне зависимости от того, нахожусь ли я в теплой уютной квартире с чашкой горячего кофе перед моим роскошным домашним кинотеатром, или же меня несет, словно комок слежавшихся красно-желтых осенних листьев». Октябрьским ветром по мокрым улицам, через бегущие мутные ручьи дождевой воды, через лужи с бензиновыми разводами и осенним запахом большого города. И вечный бой. А герл нам только снится, как добавлял один мой знакомый, представитель сексуальных меньшинств. Сегодня был именно такой дождливый день. С утра за окном стоял унылый серый полумрак. Он прократывался в приоткрытую форточку и нервно дергал и колыхал занавеску, а черные деревья под окном шептались так жалобно, словно на дворе был октябрь, а не вторая половина марта. В этот день у меня было ностальгическое настроение. Как поется в песне, шорох листопада, лунная соната — все, что мне надо сейчас для души. Впрочем, листопада не было в связи с весенним периодом 2000 года, а вместо лунной сонаты... Я поставила очередной умопомрачительный, в основном из-за спецэффектов, а стало быть, бюджета, гипербестселлер Голливуда «Матрица», который упорно муссировали в прессе под претензионным наименованием «Кибербиблии» века. столетия. А вообще, зачем американцам лунная соната? Вот полицейская академия Остин Пауэрс, это про дебильного шпиона с мерзкими, как весь он сам, черными очками, это да. А какого-то там еще Бетховена им знать совершенно не обязательно. Разве что только собаку из одноименного фильма. Это прямо как в анекдоте. Встречаются два американца, и один другому и говорит. «Ты знаешь, Бетховен — это композитор». «Какой умный пес! Он еще и музыку пишет!» В размышлении о Бетховене, американцах и двадцать первом столетии удачно воткнулась тетушка Мила. Она вошла в мою комнату, Держа в руках недавно заведенного кота Борю, названного в честь ушедшего в отставку Бориса Николаевича, подозрительно посмотрела поверх очков на летающего по экрану Киану Ривза волосоголовой компании демонического Лоренса Фишборна и проговорила. «Вот ты скажи, Женя, какое у нас сейчас тысячелетие? Американцы говорят, что уже двадцать первое, а у нас упорно считают, что еще 20 -е. Олимпиада Кирилловна накануне кинула сковородка в дядю Петю из двадцать первой квартиры. Тот десять минут талдычил, что во всем виноваты жиды, и что если бы не житовский выкормышь, это он так мило титуловал Иисуса Христа, то сейчас ли это исчисление велось бы от сотворения мира, как и издавна шло в России. Пока говорил, успел выпить бутылку портвейна. Я вяло улыбнулась и продекламировала. В кашные ладони заслонясь, Сквозь фортку крикнуть за «Какое милое у нас тысячелетие на дворе!» Тетя Мила погладила интеллектуально насупившегося кота и озабоченно, поджав губы, проговорила «М -м, «Мандельштам? Пастернак. Тоже, между прочим, по дяде Петиной классификации жидовский выкормыш». «Разве Пастернак еврей?» «Да нет, японец», — невозмутимо ответила я. «А вообще, охота вам, тетушка, слушать о разнокалиберных перегарных хлопцев из соседних квартир?» «Значит, сейчас еще двадцатое столетие?» – не унималась то «Ну, конечно, число десять принадлежит к первому десятку, не так ли?» «Да», – чуть поколебавшись, ответила тетя Мила. «Ну, так и двухтысячный год принадлежит к двадцатому столетию». Я выключила матрицу, и на экране появилась отвратительно ухмыляющаяся физиономия непрестанно гримасничающего, вертящегося в разные стороны и хихикающего молодого человека из рекламы одной из смертельно-убийственных для кариеса, стоматита, парадонсита и перхоти, жвачек, который предлагал пластиковозубой красотке обменять эту самую чудо-жвачку на чудовищное количество обыкновенной. Глупая девочка ухмылялась и отказывалась от высокой чести точно так же, как это делал неподражаемый Иван Васильевич Бунша, когда Жорж Милославский говорил ему «Садись, царем будешь!» «Ни за что!» «Идиотизм!» — пробормотала я и легким нажатием пальца стерла поясничающую парочку с экрана. Промелькнула голая задница, и, наконец, когда я переключила, кажется, на НТВ, на экране появился строгий черно-белый римский профиль выполненный в традициях Реалистической школы Министерства внутренних дел, и голос диктора отчеканил. Как сообщила пресс-служба ФСБ, позавчера из заключения действительно бежал один из самых знаменитых российских киллеров, которому инкриминировали причастность к ряду громких заказных убийств, бывший офицер ФСБ Алексей Орловский, известный в криминальных кругах под кличкой Генрих. 1966 года рождения, уроженец... А он ничего... — лениво сказала я. — Красивый имя-то какое Алексей Орловский, как будто граф. — Красивый граф! — проворчала тетушка. — Эти красивые графы всю страну на уши поставили. Демократы, просто колумбийские наркокартель, а не страна. Яросейна покачала головой, особенно не вслушиваясь в бормотание дорожайшей родственницы. Эти лирические отступления из серии «Во всем виноват Чубайс» во многом были навеяны достаточно частным общением тети Милы с нашей ближайшей соседкой Олимпиадой Кирилловной Докукиной, уже упоминавшейся сегодня. Это последнее являло собой классический тип бой бабы и даже фамилией своей напоминала свирепую чеховскую героиню из рассказа «Последняя магиканша», которая, как помнится, кричала своему затеканному мужу через весь дом. Да Сифей ступает меня мух отгонять, и меня нисколько не удивило, что она бросила сковородкой в соседа дядю Петю, который тоже откровенно говоря не был агнцем, агнал самогон и продавал его любителям дешевых спиртных напитков. При этом, как то бывает не так уж и редко, являясь основным потребителем своей продукции. При этом оба упомянутых жильца были отъявленными коммунистами. Но если Олимпиада Кирилловна всегда голосовала за Геннадия Андреевича Зюганова, то дядя Петя называл себя ортодоксальным коммунистом-сталинистом, причем оперировал именно таким красочным политическим термином. Когда же, по ряду причин, он не мог выговорить слово «ортодоксальный», то заменял его красочной матершиной в адрес властей КПРФ, членов которой считал изменниками, мерзавцами, уродами и ренегатами. Фамилии же, скажем, Гайдара, Чубайса – лицем тем паче Бориса Ельцина, он, выговорить вообще не мог, потому что сразу начинал брызгать соляной в смеси с неразборчивой грязной руганью. К слову, когда он узнал, в честь кого назван наш кот Боря, то громогласно объявил в дворе, что удавит его при первой же встрече, то бишь кота, хотя Борис Николаевича он удавил бы с несравненно большим удовольствием, если бы только мог позволить себе такую роскошь. На это тетя Мила сказала, что еще одно подобное заявление – Не говоря уже о каких-то действиях, приведет только к тому, что дядя Петя отправится в КПЗ по обвинению в торговле самогоном. Аргументы оказались исчерпывающими. Сосед базар прикрыл. Последняя битва народов между Олимпиадой Кирилловной и дядей Петей, последняя, если не считать той, о которой только что рассказала мне тетушка, состоялась по поводу близких президентских выборов, которые в нашей области были совмещены с выборами губернатора. Что касается губернаторских выборов, то Олимпиада Кирилловна намеревалась голосовать за выдвиженца от коммунистов, который по совместительству являлся директором крупнейшего в регионе нефтезавода, контролировавшего огромные смежные коммерческие структуры. Дядя Петя же выборы собирался игнорировать. — Все бандиты! — ораторствовал он. — Жулики! И твой Энте Турунтаев, жульё галимое, ряху раскормил, под коммуниста строится! Турунтаев, такова была фамилия директора завода, который намеревался баллотироваться в губернаторы от КПРФ и имел очень приличный рейтинг, позволявший ему рассчитывать на победу. «Да что бы ты понимал, алкаш!» – орала Олимпиада Кирилловна, вертя перед носом соседа внушительной палкой, с которой, чуть прихрамывающая на левую ногу гражданка Дакукина, обычно выходила на улицу. «Все извилины, пропил, синерылая твоя морда!» «Сверчок замшелый, латрыга занюханный, залепи дула, козел плешивый. Эта впечатляющая полемика, как-то обычно и бывало, кончилась тем, что дядя Петя поднялся и, пошатываясь, направился на свою грязную жилплощадь, напоследок громыхнув чудовищным ругательством, густо сдобренным перегаром. «А ты не забыла, что тебе сегодня идти на день рождения к Головину?» Я встрепенулась. Конечно, я не забыла, что на сегодня приглашена к довольно известному в московской и питерской тусовке клипмейкеру Самсону Гулывину, который родился в Тарасове, но предпочел быстро слинять с малой родины в столицу, сделал там весьма неплохую карьеру и уже слыл там одним из наиболее продвинутых деятелей шоу-бизнеса. Накануне он приехал в Тарасов в невменяемом состоянии, уже около недели отмечал свой 30-летний юбилей. Начал в Питере, продолжил в Москве. И вот теперь пожаловала в родной город порадовать своей широченной бритой физиономией, многочисленных родственников и друзей. К числу последних относилась и я, потому и получила приглашение на 16 марта 2000 года в ночной клуб «Габриэль», который был абонирован на вечер и ночь господином Головиным. К слову, одним из совладельцев Габриэля он и являлся, ибо через доверенных лиц вел бизнесы здесь. Он был оборотистый молодой человек. «Конечно, я не забыла», — ответила я и взглянула на часы. «Сейчас начну собираться». Тетя Мила хитро прищурилась и проговорила. «А это правда, что Самсон Головин к тебе неравнодушен и чуть ли не предлагал руку и сердце, а Женя?» Я еле заметно пожала плечами. То, о чем спросила тетя, действительно имело место. Но ей не был известен такой примечательный факт, как то, что в момент произнесения сакраментальных слов касательно предложения руки и сердца Самсон был обдолбан кокаином, как последний нарк. Впрочем, нет, последний нарк не станет употреблять столь дорогостоящий наркотик, как кокс. Попросту не хватит лаве. Я поднялась с кресла и направилась в свою комнату, выбирать туалет для праздничного вечера. «Кстати, тебе известно, Женечка, что дядя Петя э, взял себе жильца, вернее, жилицу?» Че это? Бабу какую приволок синюю мордую!» Довольно-таки небрежно отозвалась я. Последний раз, если я не ошибаюсь, такая же вот сожительница вышвырнула его в окно. Если бы он не был чудовищно пьян, то разбился бы к чертовой матери. А так только нос поцарапал, на да руку немного повредил. Живость подхватила тетушка. И это с пятого этажа, только на этот раз это не сожительница. Какая-то старушка на инвалидной коляске, довольно-таки мрачного вида, вроде как дальняя родственница. Хотя кто их там разберет? Петровых, то бишь родственников. Когда я подъехала к Габриэлю, насколько я знал, ночный клуб получил свое название по настоянию самого Головина, который был ярым поклонником футбола и конкретно сборной Аргентины и ее лидера Габриэля Батистуты. Все подъезды к клубу были забиты разнообразнейшими машинами от навороченного представительского Линкольна до занюханного старенького москвича. Мой фольксваген находился где-то посередине этих двух полюсов автомобильного благосостояния, Впрочем, я никогда и не жаловалась. С моим родом занятий постоянное пользование элинкольным и, и старым москвичом – смерти подобно. А вот демократичный и достаточно комфортный Volkswagen в самый раз. Клуб был густацией пленохраны. И еще бы, сегодня здесь собирался едва ли не весь городской бомонд, но ну, за исключением, конечно, госструктур. Хотя кое-кто и из этих небожителей наличествовал. По крайней мере, машины с престижными номерами и маячками у клуба я заметила. При входе, чуть в стороне от гардероба, стоял невозмутимо улыбающийся Верзила, за спинами которого маячили двое точно таких же Верзил, но только без проблеска улыбки. Он внимательно проверял гостей на их сугубую принадлежность к данному торжеству, сверял пригласительные со списком ожидающихся визитеров, Пристально рассматривал прибывших, и некоторых из них быстро досматривал на предмет наличия оружия четкими, легкими, едва заметными касаниями, в которых не было ничего общего с грубым ментовским шмоном, но, тем не менее, по сути, это было одно и то же. Дело только в форме, но отнюдь не в содержании. Меня он осматривать не стал. В том платье, в котором я пожаловал на торжество в честь юбилея Головина, можно было нелегально пронести разве что вязальную спицу, да и то надо изощряться. Впрочем, мой туалет вовсе не страдал вульгарностью. Напротив, это было вполне строгое вечернее платье, которое деловая женщина надевает на выезд в люди. Охранник ощупал меня коротким, пронизывающим взглядом с головы до ног. Глянул в мой пригласительный билет и приветливо кивнул, предлагая пройти банкетный зал. Когда этот Головин только успел подготовиться к приему, если приехал накануне, да и то в соответствующем виде. Едва успела подумать я, как тут же увидела направляющегося ко мне Самсона в сопровождении двух довольно хмурого вида мужчин, которых я первоначально приняла за охранников. Как оказалось впоследствии, я ошибалась. Головин выглядел великолепно. Белоснежный костюм сидел на его статной фигуре как влитой. Широкое лицо лучилось довольством и радушием. С последнего момента, как мы виделись, он несколько пополнил, потяжелел, а можно сказать, заматерел. Стал шире в плечах и груди, хотя и раньше особой худобой не страдал. Проблему рано пробивающейся лысины он решил с не меньшим блеском. Попросту гладко выбрил череп. Кстати, очень правильной формы. Массивный, так сказать, породистый. А для контраста отпустил короткую богемную бородку а-ля Джордж Майкл. «Добро пожаловать, бесценная Евгения Максимовна!» Низким, очень приятного бархатного тембра, баритоном проговорил он. — Добро пожаловать. Как говорится, всех прошу к нашему шалашу. — Ничего себе шалаш, — отозвалась я. — Вы, Самсон Станиславович, как обычно, в своем репертуаре. Хотя, надо сказать, репертуар этот мне нравится. Ну что, мои поздравления и наилучшие пожелания, дорогой. Впрочем, по всей видимости, у тебя и так все есть. Тем более, что выглядишь ты просто сногсшибательно, если, конечно, допускаешь такую характеристику в отношении мужчины. Тот расплылся в широчайшей улыбке и полез целоваться. Потом коснулся губами моего уха и тихо проговорил. «Ты, Женька, еще больше похорошела. Только чтобы не было больше этого, типа Самсон Станиславович, репертуара, характеристика. Как говорил Фрунзик Макартычанов в моем доме, попрошу не виражаться. От него ненавязчиво пахло высококачественным и дорогим алкоголем. Уже успел подзарядиться. «Ну хорошо», — улыбнулась я. Это я так для проформы солидность накручиваю, а то у тебя тут вон как все капитально устроено, когда только организовать успел». «Да это не я, это все Блюменталь», — отмахнулся Головин. «Кто?» «Блюменталь», — приговорил тот, хотел сказать что-то еще, но в тот же момент увидел, как в зал ходит у новых посетителей, всплеснул руками и направился к ним. Вновь появившиеся по своему внешнему виду казались людьми взаимоисключающими, то есть между которыми нет и не может быть ничего общего. Невысокий, непрестанно вертящий головой плотный мужчина лет сорока выглядел воробьем, которого невесть зачем обрезили в перья орла и придали ему орлиной же статус и значимость. На его круглом лице с анимичным подбородком и тяжелым длинным утиным носом плавало выражение слепого самодовольства – смешанного с некоторым изумлением. Куда это, дескать, я попал? Дорогой, элегантный, прекрасно сшитый костюм сидел на нем, как драный холст на огородном пугале, но, тем не менее, нельзя было сказать, что выглядел он совсем уж мало привлекательно. При всем при этом мужчина время от времени втыкался коленом в ногу, идущей рядом женщины, с узким надменным лицом, блеклыми, маловыразительными рыбьими глазами и одетой с тяжелой, безвкусной роскошью. В отличие от своего живого и энергичного спутника она выглядела как мумия, которую на время извлекли из склепа, где та с достоинством и многовековой спесью возлежала неисчислимое количество лет. Она смотрела прямо перед собой, двигалась скованно, словно заведенная кукла, каждый жест был заранее просчитан и манерно исполнен. Эта женщина чувствовала себя вершительницей судеб, царицей Клеопатрой, от единого движения ее на маникюренного пальчика зависело. «Быть или не быть?» – далее по тексту. Я не смогла сдержать иронической улыбки, такой чудовищный, всепроникающий и смехотворно раздутый снобизм распирал эту даму. Чуть поодаль, за спинами этой красочной парочки, выступал солидный, облаченный в строгий серый костюм, грузный мужчина с длинным истребиным носом и уже сидеющими кудрявыми волосами. «Добро пожаловать, Геннадий Иванович!» А воскликнул Головин, приближаясь к своим гостям, и начал горячо трясти руку воробьиного орла. Потом подскочил к мумии и приложился к ее белой, веснущатой ручке. На лице дамы появилась нечто вроде кислой улыбки. Вероятно, так улыбалась бы сердце Васи, да ее выдворение в консервную банку, имея она вообще возможность улыбаться. «Мое почтение, Татьяна Юрьевна!» Продолжал рассыпаться Головин, а потом обменялся энергичным рукопожатием с солидным толстяком. Очень, э -э, Самсон Сергей Станиславович. Прокудактал Геннадий Иванович и тут же сбился, потому что наступил на ногу своей почтенной супруги и получил такой обжигающий ледяной взгляд в свою сторону, что невольно поперхнулся вдыхаемым им воздухом. Разумеется, мысль осталась незаконченной. Впрочем, Головин его и не слушал. Он подвел дорогих гостей к столам и усадил по правую руку от отведенного ему самому главного места. Получилось так, что рядом с этими резюме оказалась я. И, как выяснилось немного позже, нельзя сказать, что это было самым плохим соседством. Все потекло по традиционно отлаженному сценарию. Говорились тосты, здравицы. Какого-то грузина едва ли не спихнули под стол за то, что говорил чуть ли не получасовой тост, который можно было резюмировать коротким русским. Ну, за дружбу. А в целом от вечера в честь 30-летнего юбилея Самсона Головина И я ожидала большего. Впрочем, вскоре мои ожидания начали оправдываться. Сидевший по левой руке от меня Геннадий Иванович, который все время молчал и только однажды произнес какой-то нелепый и маловразумительный тост, икнул и, проигнорировав в высшей степени выразительный взгляд своей супруги, которая второй час высокомерно сидела ананасовый сок, повернулся ко мне и проговорил. «Я влагаю» что в высшей степени достойный человек, каковым является Самсон Самсонович, <смех> мое присутствие на его юбилей не может дезавуировать предвыборную кампанию на пост. М -м -м. Он подцепил на вилку кусок мяса, приправленного ароматным соусом, и продолжал, не замечая, что соус упорно капает на рукав надменно застывший, как каменное изваяние его супруги Татьяны Юрьевны. В высшей степени мям-ням достойного человека». Лишним доказательством тому может послужить какими женщинами укражает себя. Плохому человеку такая очаровательная женщина, как драгоцен, вы, Евгений Максимовна, не так ли? Позвольте ручку, ням, ням к нехорошему человеку такая женщина не потянется? Когда только успел Господи, ведь сидел тише воды ниже травы. Геннадий Иванович приложился куда-то в районе моего запястья, почкая мне руку соусом и, не заметив, как поспешно я одернула руку, опустил свой правый локоть на стол. Локоть размазал по прибору муссу лангустов, но Геннадий Иванович остался в полном неведении и выговорил что-то из разряда уже совершенной колесицы. — Как вы, позвольте спросить, относитесь к коммуни... Коммунистической партии Российской Федерации? — Ничего себе вопросики у господина. Хорошо еще не спросила о роли категорического императива Иммануила Канта в становлении этического аспекта классической немецкой философии с последующим перетеканием в рациональный волюнтаризм Артура Шопенгауэра. Я мягко улыбнулась. Насколько можно вообще улыбаться в ситуации, когда тебя мажут соусом и задают неуместные вопросы, и ответила. «А я к ней вообще не отношусь». «Изово совершенно напрасно», — приговорил он. Вот когда я стану вашим губернатором, то тогда и посмотрим, как относится относительно вашей персоны, многоуважаемая. Я мысленно взмолилась Богу, чтобы он пробудил сознание, каменевшее рядом с Геннадием Ивановичем, мумифицированной супруги, которая, казалось бы, вовсе не замечала, что муж довольно откровенно пытается занять разговором молодую красивую женщину. Бог не отозвался, зато отозвался главин, который уже вторую минуту созерцал экзерсисы Геннадия Ивановича. Он подошел ко мне сзади и, положив руки на плечи, проговорил. «Что, Женя, ты уже познакомилась с вашим будущим губернатором?» Я подняла на Геннадия Ивановича довольно-таки холодный взгляд и сказала. «Если это можно назвать знакомством, то да». «Меня зовут Геннадий Иванович Турунтаев». Проговорил тот и, зацепив рукавом базу с фруктами, опрокинул ее в блюдо с салатом. «Я кандидат в губернатор от КПРФ». «Ну, конечно». Я вспомнила, где я могла увидеть это круглое и, надо сказать, довольно добродушное лицо. Вероятно, оно мелькало в рекламных роликах, которые я при моем врожденном равнодушии, даже антипатии ко всяческой политике, способна просматривать не более двух секунд кряду. ряду. «Ага, это у вас рейтинг шестьдесят процентов? выудила из памяти я. «Если сказать, что мои слова польстили ему, это значит ничего не сказать». Он расплылся в широчайшей улыбке, сделал левой кистью хватательное движение, вероятно, для того, чтобы поймать мою руку и в очередной раз галантно к ней приложиться. Но вместо моей руки ему попалась свиная ножка, которую он и поцеловал с трогательной нежностью, а потом вцепился зубами, увидев, что это вовсе не то, что он намеревался взять. Фэ Ввверфэн, верно, мьям, мой рейтинг, чав-чав, э -э, это я. Мало того, что его дикция и до того не отличалась особенной четкостью в связи с обильными возлияниями, он еще и начал жевать. После чего вычинить что-либо из его длинной речи стало совершенно невозможно. Не исключено, что она была предвыборной. Перед отдельно взятым избирателем, то есть мной. К этому выводу я пришла, когда среди прочего речевого букета идентифицировала слова «антинародный», «беспредел», «заводы» и даже замысловатое словосочетание – «Деприватизация национального достояния». Я беспомощно глянулась на Головина, но он только улыбнулся загадочным видом и отошел к другим гостям. Тем временем Турунтаев доживал поросенка и заговорил более членораздельно, но не намного более осмысленно. «Значит, вы оправдываете Ельцина и его реформы?» Я попыталась было подняться, но тут увидела, что Головин делает мне какие-то загадочные пассы руками, и поняла, что он просит пообщаться с господином Турунтаевым как можно дольше и плотнее. И это под боком у жены. «Ну, Головин, доберусь я до тебя. Не будь ты сегодня именинником». Я повернулась к Турунтаеву, который уже оживленно совал мне в район подмышки хуже шампанским, и проговорила. «Скажите, Геннадий Иванович, а почему все коммунисты так любят это имя? Геннадий». «Что?» Я имею в виду, что многие коммунистические лидеры носят имя Геннадий. Геннадий Андреевич Зюганов, Геннадий Николаевич Селезнев, вот вы еще. А, вот вы в каком смысле, пьяно обрадовался Турунтаев. Да, в нашей концепции вообще стоит отметить э, тягу к исконно русским именам. Владимир Ильич, Иосиф Виссарионович, продолжила я, чисто русские имена. Лаврентий Павлович и особенно Лазарь Моисеевич. Он посмотрел на меня даже не с обидой, а с каким-то детским негодованием. Вероятно, коммунистам на самом деле вредно пить. Хотя, как сказать, упомянутый Турантаевым Владимир Ильич вообще из спиртного только чай с лимоном употреблял, а вон каких дел он воротил. До сих пор разгрести не можем. «Давайте лучше выпьем, Геннадий Иванович», довольно дружелюбно проговорила я. А вдруг он на самом деле станет новым губернатором Тарасова? А это мымбра окоченела и его женка. За все время так и не шелохнулась. Глава вторая. Торжественный выход высокого гостя. Ближе к ночи все стало на свои места. На сцене в мечущихся лучах светового шоу извивалось несколько фигур, мужских и женских. Это был стриптиз-балет, действительно набранный из бывших балетных танцовщиков, которые, как водится, не смогли заработать себе на жизнь высоким искусством и теперь переметнулись в презренную, но денежную сферу шоу-бизнеса. Гости разбрелись по ночному клубу, наиболее продвинутые уже отправились наверх, где к их услугам были бильярдки, гельбан, стады для покера и рулетки, а также нежные руки квалифицированных массажистов, со всем прочим прилагающимся к этим рукам и к этим массажным услугам. Головин куда-то на время пропал, а потом появился с красными, как у кролика, глазами, хохочущий и неестественно бодрый. Если учесть, что перед своим исчезновением он предлагал мне дернуть по дорожке кокса, то не составляло особого труда догадаться, чем он занимался в этой кратковременной отлучке. А с кокаином это у него кажется довольно серьезно. Дурь для богатых. Я сидела в обществе двух мужчин. Нельзя сказать, что я была сильно пьяна, но выносить общество Турунтаева, будучи трезвой, Возможно, не представляется. Господи, как работают его имиджмейкеры? Почему они позволяют ему нарисоваться перед очами избирателя в таком возмутительном виде? Впрочем, это можно несколько оправдать тем, что данный сейшен был закрытым для прессы. Конечно, несколько ретевых газетчиков и назойливых папарацци местного разлива пытались проникнуть в клуб, но потерпели полную фиаско, не преодолев заслонов габриэлевских секьюрити. Разумеется, я пыталась отделаться от Геннадия Ивановича. Можно сказать, что мне это даже удалось. Но странное дело, не доставило ожидаемого удовольствия и облегчения. Другие мужчины, из числа тех, с которыми я общалась здесь, исключая, конечно, Головина, оказались несколько более презентабельными, чем красный директор Геннадий Иванович Торунтаев, но куда более скучными. По крайней мере, такого фейерверка-маразма густо сдобренного выдержками из речи Геннадия Андреевича Зуганова от них не дождешься. Все больше комплименты до разговора по наезженной схеме. они не выпить ли нам шампусику, наша бесценная леди? Поэтому, когда я наткнулась на Турунтаева во второй раз, он был уже без жены, но с каким-то довольно угрюмого вида человеком средних лет, то почти обрадовалась. Стоящий за спиной Турунтаева телохранитель аж вздрогнул, когда его господ подпрыгнул на месте, свалив хрустальный графин с водкой и заверещал. — Женя, иди-ка сюда, дорогая. Я тут доказывал Алексею Павловичу, что ты это самое. Он сбился, очевидно, потеряв нить мысли, и тут же предложил выпить за мир во всем мире, за бог с нами и хрен с ними, и Ленин, такой молодой и юный, октябрь впереди. Последний он пропел на редкость фальшивым голосом и опрокинул в рот стопку водки, не дожидаясь, пока я с ним чокнусь, а потом сказал. Вот вы думаете, что у меня то-то, то-ра, то то-ли-то, тарное мышление? Ведь так? э, -э. А, -а, а Он с хитрым видом поднял верх палец, прищурился, видимо, полагая, что в таком виде походит на Владимира Ильча в горках, и продолжал. Все дело в том, что деление по политическому признаку ушло в прошлое. Сейчас главное – это не партийная принадлежность, а качество хозяйственника и государ государственника. И тут предвыборная речь. Впрочем, Геннадия Ивановича можно понять. У него же через несколько дней выборы. По сути дела, коммунистическая доктрина сейчас является обычной социал-демократической, с послаблениями в сторону централизующей роли государства. Наместник Северной Кореи, РОДУ, танки в Праге. Вы знаете, Женя, как сильно харизма человека зависит от его хари? Нет? В. Он поморщился, словно раскусил лесного клопа, а потом забормотал совсем уж бестолково. Шарлатанство, партийная дисциплина, не позволю протеря такие песни ведь. Распустились тут без меня. Потом скинул головой, наклонившись ко мне, таинственным голосом проговорил Вчера у Бориса Ельцина повысилась температура. Геннадий Андреевич Зюганов первым поздравил президента с повышением. Мрачный мужчина, сидевший рядом с ним, покачал головой и проговорил «Может, вам нужно освежиться, Геннадий Иванович?». У него был глухой бесцветный голос, да и сам он был какой-то бесцветный, неяркий, не запоминающийся. Но в глазах, совершенно трезвых, мерцала холодная проницательная насмешка. Вероятно, такими раньше и были наиболее влиятельные партийные функционеры, серые кардиналы КПСС. Они, этот пьяный директор нефтезавода, вероятно, имеющий к коммунистам еще меньшее отношение, чем, скажем, я. Все-таки я училась в спецзаведении напрямую курируемом центральным управлением КГБ Советского Союза. Это вам не завод, пусть даже нефтеперерабатывающий. в ответ на слова Алексея Петровича кандидат губернатор замотал головой. Нет, что? Я? Вот лучше послушать анекдот. Значит, так, Сочи, знойный полдень. Пляж. На песке лежит редкой красоты обжа... обнаженная женщина. Проходящая мимо старикан останавливается и принимается восторженно созерцать такое чудо природы. А она и говорит. «Что ты смотришь на меня, старый хрен? Я вообще фригидно, холодная как рыба». В ответ старпёр пришлепает губами и кряхтит. «Эх, и хороша же жаркую пору холодная рыба, да под старым хреном». Последнюю фразу Геннадий Иванович произнес буквально на одном дыхании. Выразительно посмотрел на меня, а потом захохотал, аж прикрыв от удовольствия глаза. Я тоже не смогла удержаться от смеха. Настолько все это было забавно. Тоже мне любитель кулинарных анекдотов с партийным прошлым и настоящим. «Пред себе что ли, рассказываешь?» А вдруг прозвучал над нами холодный женский голос. Я обернулась. Татьяна Юрьевна выселась надо мной, как древнеримская фурия, богиня мщения. Впрочем, нельзя сказать, что на ее сухом, вытянутом лице был написан гнев. Скорее, какое-то брезгливое, холодное недоумение. Геннадий Иванович съежился, как мальчишка, которого застали за поеданием варенья из секретных фондов бабушки. Будущий губернатор. Да он будет править губернией, а им самим будет править вот этот треска маринованная. Или какие там еще рыбные блюда существуют. — Тебе не кажется, Геннадий Иванович, что нам уже пора? — вопросила она. — Похоже, ты запамятовал, что завтра у тебя по графику несколько важных встреч в рамках предвыборной кампании. Нет — Нет! — окончательно стушевавшись, проговорил тот. — А как хорохорился, когда сидел за столом, а жена с каменной маской великого египетского сфинкса на лице сидела рядом, словно не замечал ее, а тут две фразы и полный дефолт. Неожиданно Татьяна Юрьевна повернулась ко мне. «Евгения Максимовна», – произнесла она тоном, в котором от свежезамороженной рыбы оказалось не так уж много. Можно сказать, что проглянуло даже что-то человеческое. «Евгения Максимовна, я присматривалась к вам и думаю, что вы очень достойная кандидатура. Дело в том, что у нас есть хорошее предложение для вас». «Простите?» – с трудом скрыв некоторое недоумение, отозвалась я. Мне не хотелось бы говорить сегодня, обстановка не соответствует. Да и Геннадий Иванович, откровенно говоря, не в норме. Геннадий Иванович действительно был не в норме, потому что, когда он попытался подняться на ноги, его неумолимо занесло куда-то в сторону. И он, вне всякого сомнения, упал бы всем телом на стол, если бы его не подхватил рослый телохранитель. — Что же они дают ему так нажираться в избирательную кампанию? промелькнуло у меня в голове. — Или кто-то нарушенно его подпоил? Я посмотрела в ту сторону, где еще недавно сидел Алексей Павлович, но серый человек с лицом и взглядом маститого партийного функционера уже ушел. Тихо и незаметно, как будто его и не было. В этот момент из полумрака на меня вынырнул Самсон головин. Он был сильно навеселее, рубашка расстегнута, галстук сбился на бок. Пиджак он и вовсе снял. Его гладко выбритый череп был разрисован губной помадой, а в руках он держал винтовку. Несмотря на то, что винтовка была пневматической, Геннадий Иванович отшатнулся, как нервный черт от некондиционного ладана, пробормотал что-то нечленораздельное и, перегнувшись через руки телохранителя, ткнулся таки лбом в поверхность стола, перевернув при этом прибор с облоданными фрагментами скелета курицы. «Я требую оформления шенгенской визы», — донеслось до меня. А меня обокрали. Собака с милицией приходила. «Женька!» Гаркнул Головин мне в самое ухо. «Пошли стрелять в тир. Я там поспорил на сто баксов, что ты легко обстреляешь одного хмыря. Он там выдает себя за бывшего члена Олимпийской сборной России по стендовой стрельбе и почему-то по бабселею». Я поморщилась. «Извини, Самсон, я сегодня не в форме. Хандю, однако. Так что в следующий раз». «Значит, завтра?» «Значит, завтра». «Ты что, уезжаешь?» «Да, мне пора. Еще раз мои наилучшие пожелания». «Респорядиться, чтобы тебя отвезли домой!» Галантно осведомился Головин, которого, по всей видимости, мой безвременный отъезд вместо торжества не очень огорчил. «Да нет, я сама. Так получилось, что из клуба я выходила вместе с Геннадием Ивановичем и его бесценной супругой, хотя вместе это громко сказано, потому что их попросту замкнули в кольцо несколько руслых детин, напрочь отрезав доступ к ним всех проявлений внешнего мира. Надо сказать...» Делалось это довольно бестолково, потому что, насколько я могла заметить, высококлассный киллер без труда нашел бы брешь в геометрических построениях. Проще говоря, достал бы Трунтаева. Спускаясь по лестнице клуба, я зацепила за одного из неподвижно стоявших на ступеньке охранников, деловито выставившего вперед нижнюю конечность, и, споткнувшись, едва не полетела вниз на тронутую вечерним мартовским морозом землю. Возможно, тут сыграло свою роль то обстоятельство – что я особо не стеснялась в употреблении спиртных напитков, причем неразумно смешала вино, шампанское, и даже немного водки. Хотя я обычно предпочитаю водку не употреблять. Правда, уже у самого асфальта мне удалось ухватиться рукой за изящный фигурный держак фонаря, но это только замедлило и смягчило падение, но вовсе не избавило меня от самого факта. Черт! Охранники Трунтаева повели себя так, словно никакой Жени Охотниковой нет и не было – и что она не упала с лестницы благодаря одному из коллег, который расставил свои ноги где не надо. Зато сам Геннадий Иванович, несмотря на то, что был определенно пьян, куда существеннее меня, услышал мой вскрик и, пренебрегая всеми правилами безопасности, оттолкнул своего телохранителя и бросился меня поднимать. Пострадавший от кандидата в губернатора Верзила, потер ушибленный бок и последовал за своим не в меру прытким боссом. От момента моего падения до того, как Трунтаев очутился возле меня, прошло не более трех секунд. Благодарю вас, Геннадий Иванович, пробормотала я. Можете считать, что ваш рейтинг повысился еще на одну тысячную процента. Правда? С не его и в этот момент самодовольностью спросил он, и его руки, вероятно, от переизбытка чувств в связи с неслыханным повышением рейтинга, дрогнули и выпустили меня. Этого я не ожидала и вписалась носом премехонько в мостовую. Мое счастье, что натренированные за многие годы рефлексы развернули мое тело, сжав его в комок напрягшихся мускулов, хотя это и не по женской части, и удар пришелся на бок. Впрочем, и это было достаточно больно. Я прозрежитала проклятие. Лучше бы этот деятель вообще меня не трогал. И, слыша за спиной сконфуженное бормотание Турунтаева, подняла голову. И наткнулась взглядом на черную дверцу машины. Но не это привлекло мое внимание, несмотря на то, что дверца принадлежала Линкольну, на котором привезли кандидата губернаторы Под днищем машины четко вырисовывались контуры какого-то предмета. Предмет лежал прямо на земле, за левым задним колесом, и был расположен так удачно, что обнаружить его можно было, лишь наклонившись к самой земле, и заглянув за колесо, так как это невольно вышло у меня. Я медленно поднялась с земли, И, угрюмо взглянув на виновато потупившегося Геннадия Ивановича, которого немедленно заключили в кольцо охранники, открыла было рот, и тут увидела, что один из охранников, буквально перешагнув через меня, собирается открывать перед Геннадием Ивановичем двери лимузина. «Это ваша машина, господин Турунтаев?» – хотела за секунду до того спросить я, но в данный момент этот вопрос был неуместен и попросту нелеп, а промедление подобно смерти. Я бросилась на Турунтаева, как пантера бросается на свою жертву, и силой толкнула его от Линкольна так, что он кубарем полетел на землю и растянулся во весь рост. В тот же самый момент телохранитель потянул дверцу на себя. Ослепительный клинок пламени с глухим ревом подбросил роскошный Линкольн, ломая дверца из стойки салона. Амбал разинул рот в беззвучном вопле ужаса и тотчас же его отбросила на несколько метров и силой ударила ударило от тот самый фонарь, с помощью которого я пыталась удержаться при падении. Пронзительный женский виск прорезал тишину ночной улицы, до того колебаемой лишь приглушенными разговорами у входа, до звуками музыки из полуоткрытых дверей клуба. Прозрачную серую дымку тут же разорвало порывами ветра, и стал ясно виден горящий линкольн. Весь салон его был чудовищно разворочен. На переднем сиденье, присыпанной осколками тонированных стекол, виднелась фигура водителя с начисто снесенной верхней третью черепа. Я тоже не устояла на ногах и упала прямо на Геннадия Ивановича, который, кажется, даже не успел испугаться. По всей видимости, он больно стукнулся при падении, потому что на его лице было ошарашенное слепое выражение, словно его ударили обухом по голове. А может, это было и не от боли? «Что?» «Это...» — только и сумел выговорить он. «Вашу машину взорвали», — быстро ответил я, поднимаясь с него. «Вот что, товарищ кандидат губернатора». «Но... как же так?» — пролепитал он и обвел взглядом застывшие от неожиданности и шокового испуга людей вокруг него. Двери кубар пахнулись, словно в них ударили бревном, и выбежал Самсон Головин. Он был все с той же пневматической винтовкой... Но на его широком красном лице вместо недавнего полнокровного удовлетворения жизнью прорезался откровенный ужас. За ним бежало еще несколько человек, среди которых я успела увидеть сутулиную фигуру и бледное лицо Алексея Павловича, человека, который так незаметно испарился в процессе нашего последнего разговора с Геннадием Ивановичем. Трутаев поднялся и отряхнулся. Потом взглянул на меня, на останки догорающего лимузина, на трупы шофера и целохранителя, снова перевел взор мутнеющих светлых глаз на меня и, широко шагнув, ухватил меня за рукав и произнес совершенно осмысленно «Вы спасли мне жизнь, Евгения Максимовна». Я вернулась домой поздно ночью. Тетушка Мила, которая, вопреки моим ожиданиям, не спала, вышла в прихожую в одной ночной рубашке и, увидев мое пепельно-бледное лицо с кровавыми разводами на лбу и щеке, оцарапала об асфальт. Остолбенела и лишь через минуту выдавила из себя. «Женя, что? Кто это?» Я мазнула глазами по зеркалу в прихожей коротким критическим взглядом и быстро ответила. «Это я». «Что я?» — не поняла тетушка. Ну, прям как в анекдоте, где наркоман приходит домой, звонит в дверь, а его такая же обдолбанная матушка спрашивает. «Кто это?» — он отвечает. «Мама, это я». «Нет, мама, это я». Тетушка сплеснула руками. Господи, боже мой, ну когда же ты выйдешь замуж? Чем ты там у головы занималась, что все лицо исцарапано? И я почувствовала несказанное облегчение, когда четко чеканя каждое слово рубануло теплый сонный воздух ночной квартиры фразой. Изучала предвыборную программу кандидата в губернатора Геннадия Ивановича Турунтаева. Глава третья Ответственное партийное поручение. Я ожидала этого звонка, потому как развивались события, этот звонок не мог не прозвучать. И он прозвучал. Прозвучал, когда я, позавтракав, сидела перед зеркалом и при помощи разных косметических средств устраняла последствия вчерашних озлоключений. Я сняла трубку и произнесла. «Да, слушаю». «Евгения Максимовна, это говорит Геннадий Иванович». «Хотите прислать счет за испорченное мною пальто?» Трунтаев замялся. «Как? Простите?» «Дело в том, что вчера, когда вы так неловко и не без моей помощи упали на землю, вы сильно испачкали пальто. По-моему, даже порвали». «Ах, вот оно что!» — выдохнул тот. «Вы ироничная женщина, Евгения Максимовна. Это хорошо. Еще раз благодарю вас за вчерашнее. Я не знаю, как и...» Он вздохнул, два раза кашлянул и продолжал. «Так вот, я хотел бы с вами встретиться, обсудить один очень важный вопрос». «Дело в том, что я давно слышала о вас много положительного от очень уважаемых мной людей, так что хотелось бы знать, когда у вас будет свободное время. Хотя...» «Что хотя?» В трубке возникло молчание, и я услышала отдаленный женский голос, который что-то негромко говорил Турунтаеву. Несмотря на то, что голос был едва слышен, вероятно, Геннадий Иванович прикрывал ладонью трубку, хотя не очень плотно, я узнала эти металлические интонации, этот подчеркнуто сдержанный сухой выговор. «Татьяна Юрьевна». Как же она могла не проконтролировать разговор своего мужа с посторонней женщиной, во внешность которой она, к тому же, имела возможность оценить? «Дело в том, что у меня очень плотный и насыщенный график», — снова заговорил Турунтаев. «Поэтому хотелось бы как-нибудь утрясти наши планы, привести их, так сказать, к общему знаменателю. Я по об образованию математик». Неизвестно, к чему сообщил он. «Хорошо», — проговорила я. «Насколько я понимаю, вы хотите предложить мне работу». «Вот именно». — воскликнул Геннадий Иванович. — Я подумала, что для серьезного политика, если бесспорно он собирается таким стать, наш возможный губернатор несколько импульсивен. — Хорошо, я могу поговорить с вами на эту тему во второй половине дня, приблизительно часа в три. — В три? А в четыре нельзя? — В четыре? Ну, значит, в четыре. — Я пришлю за вами машину, — объявил он. — Водитель отвезет вас на место встречи. — Куда именно? — Так... Возле здания администрации области есть один закрытый клуб. М -м -м. Вы имеете в виду Верест? Да-да. В самом деле не тащить же вас в административный корпус моего завода или по офисам дочерних фирм. М -м -м, простите. Все это замечательно, отозвалась я. Но прежде, Геннадий Иванович, я хотела бы задать вам один вопрос Кто именно рекомендовал меня вам? Насколько я понимаю, вы знали о роде моих занятий еще до прискорбного события, свидетелями которого мы вчера стали, и хорошо еще, что не жертвами. Турунтаев негромко прокашлялся, а потом назвал несколько фамилий. Две или три из них были мне знакомы. Это были мои бывшие клиенты, у которых я работала личным телохранителем. Еще одного я знала хуже, потому как он никогда не был моим работодателем, но тем не менее его фамилия упоминалась в известных кругах – а именно в властных и силовых структурах, достаточно часто. Кроме того, он назвал мне фамилию Самсона Головина, которая, как оказалось, приходилась ему седьмой водой на киселе, то есть двоюродным племянником. В целом, ответ был исчерпывающим. «Договорились, Геннадий Иванович», – сухо проговорила я, – «значит, до четырех». Приблизительно без четверти четыре, когда я уже была фактически собрана, раздался звонок. Незнакомый мужской голос проговорил, что он Ангенадия Ивановича и что машина ждет меня у подъезда. Я положила трубку, удостоверилась, что на лице не осталось и следа вчерашних травм и что выгляжу я совсем неплохо, несмотря на причитания моей тетушки касательно того, что женщина, которой по тридцать, уже должна состояться в жизни как серьезная положительная особа, мать семейства и вообще, что по сути, по крайней мере для меня, мало совместимо с тем идеалом, который я брала за образец. Только когда женщина свободна и не связана узами брака, она может жить в свое удовольствие, ибо, как говорил один мой добрый знакомый, хорошее дело браком не назовут. Я вышла на лестничную клетку и тут же наткнулась на живописнейшую мизансцену. У дверей своих квартир стояли дядя Петя и Олимпиада Кирилловна. Первый был чудовищно пьян, что следовало из фатально неустойчивого положения в пространстве и нечленораздельной брани, фонтана, обрызгавший из его рта, щедро сдобренной гневной слюной. Вторая же была столь же жутко разъярена, сколь дядя Петя пьян. Она корчила свирепой гримасы, размахивала сумкой, из которой что-то сочилось и капала на пол. Перед носами соседа и седой толстой старухи со сморщенным коричневым личиком, сидевшей на инвалидной коляске перед дядей Петей. «Чтобы ты, сиволапый пень, больше эту старую першню мне на глаза не показывал!» орала Олимпиада Кирилловна. И «Я из-за нее все яйца перебила!» — Какие там молчащие яйца? — Прогорхотал дядя Петя и свалился под дверь. — Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. Олимпиада Кирилловна гневно плюнула и хлопнула дверью. Я уже была хотела пройти мимо, но у меня остановил голос старушки в инвалидной коляске. — Дочка, будь добра, закати меня обратно в квартиру, а то у меня руки они имели всего этого, а ноги и того уже десять лет не ходят. Я повернулась. «Вы что, родственница дяди Пети? Я вас раньше не видела». «Ну да, ну да», — закивала старушка. «А этот нажрался, в доме не продохнешь, хоть святых выноси». Почтенная Матрона начала меня благодарить, а потом рассказывать, как сегодня на нее налетела Олимпиада Кирилловна и разбила сумку с яйцами. Не дожидаясь завершения этой Олимпиады, я коротко попрощалась и вышла. У дверей подъезда стояла черная «Волга». Когда я вышла, передняя дверь распахнулась, и я увидела молодого человека лет 30 который жестом приглашал меня садиться. Шофер оказался на редкость разговорчивым человеком. Я впервые видела среди представителей этой профессии такого говоруна. Хотя не исключено, что шофер – это его не основная профессия. Уж больно цепкий взгляд у этого виртуоза баранки. «Я не понимаю, как вам вчера удалось то, что вы сделали, Женя? Я, например, смог бы повторить подобное только при одном условии – «Если бы сам подстроил взрыв. Ох, какой кипиш там подняли! И ФСБ, и шестой отдел, и еще бог весть кто!» Я молчала. «Если Тарантас возьмет вас на работу, главное не испортите отношения с его женой. Это просто медуза Горгона. «Кто возьмет?» «Тарантас. Так погоняет нашего шефа Геннадия Ивановича. За глаза, разумеется». «Тарантас, вы говорите?» – произнесла я. — Да, если его недоброжелатели будут действовать методами по типу вчерашнего демонтажа машины, то очень скоро Геннадию Ивановичу придется ездить разве что на Тарантасе. — А в этот Тарантас прячь Павлова и Блюменталя, — хохотнул шофер. Я ничего не ответила, потому что красноречие господина за рулем показалось неутомительным. Очевидно, поняв это, он больше не тревожил меня, разглагольствованиями имея по поводу и Бизонова. Клуповерец снаружи был довольно-таки непрезентабельным зданием, Вернее, он располагался на втором этаже не очень презентабельного серого-желтого здания. Так будет точнее. В отличие, скажем, от того же Габриэля. Ничей посторонний взгляд никогда бы не заподозрил в нем место элитных тусовок политического, культурного и бизнес-бомонда. Разумеется, очень узкого круга. Шофер подкатил к подъезду, у которого уже ждал молодой человек в серой курточке-разлетайке если бы не тот же цепкий взгляд, что у моего слова шофера его можно было принять за студента старших курсов. Хотя не исключено, что он им и являлся, скажем так, по совместительству. Он коротко кивнул мне и жестом велел следовать за собой. Мы поднялись на второй этаж по обыкновенной, ничем не примечательной лестнице, разве что идеально чистой и с зеркалами в пролете, и прошли длинным коридором, застеленным приглушающей шаги ковровой дорожкой. «Вам сюда», — сказал он, распахивая передо мной большую белую дверь, и исчез. Интересно тут стало. Когда я была здесь в последний раз, этой атмосферы таинственности было явно поменьше. Быть может, ее нагнетают в связи с неумолимо приближающимися выборами губернатора. Я вошла в просторную комнату, почти пустынную. Только в самом конце винелась стойка бара, заставленного разнокалиберными бутылками, и два узких длинных стола возле нее. Во главе этого стола сидели двое. Только двое. Они обедали. По обе стороны стола застыли еще двое парней в белых рубашках и черных жилетках. Судя по тому, что на боку одного и второго кабура болтались пистолеты, можно было предположить, что они исполняли роль не только официантов, но и телохранителей. Обедавшими были Турунтаев и вчерашний солидный толстяк с сидящими кудрявыми волосами и большим длинным носом, чуть скушенным на бок. Да, носы у обоих подгуляли. Только у Геннадия Ивановича был похож на непомерно вытянутый картофельный клубень в чисто русских традициях, как у деревенских ваньков. А вот нос толстика, загибом вниз на конце, сильно выдающееся семистское происхождение этого человека. Тот самый Блюменталь? При моем появлении Турунтаев поднялся с места и приветливо кивнув мне, подчеркнуто-галантно, проговорил. «Присаживайтесь, Евгения Максимовна, рад вас видеть». «Что предпочитаете, кофе с коньяком, с лимоном, с молоком? Может быть, по старинке чай с вареньем?» «Нет, благодарю», — ответила я и села на единственный стул по левую руку от Геннадия Ивановича. Толстяк продолжал есть, словно и не замечая моего присутствия. Судя по всему, мое появление его даже раздосадовало, поскольку внесло нежелательные коррективы в процесс усвоения пищи. «Позвольте вам представить, руководителя моего избирательного штаба «Основного координатора, так сказать, предвыборной кампании Иосифа Соломоновича Блюменталя», – проговорил Турунтаев. Блюменталь поднял на меня острые темные глаза, сильно припухшими веками и еле заметно кивнул. Такое впечатление, что не Геннадий Иванович тут главный, а этот самый Блюменталь. Хотя Турунтаев постарался быстро развеять это превратное впечатление. Он горделиво выкатил грудь и продолжил свою избирательную речь. Я уже упоминал, что мне рекомендовали вас как прекрасного телохранителя. Конечно, первоначально я не очень в это поверил, поскольку, знаете ли, не женское дело. Но потом переменил свое мнение. Убедили. Он выжидательно вставился на меня, и я поняла, что он ждет от меня какой-либо реплики, подтверждающей, что я приняла его слова к сведению. Я очаровательно улыбнулась в полном соответствии с голливудской методикой, Единовременным обнажением всех 32 зубов. То есть, вчера, я так поняла, вы меня испытывали, не так ли, Геннадий Иванович? Не столько я, сколько, Геннадий Иванович, оторвавшись от трапезы, укоризненно произнес блюменталь и повернул тяжелую голову на толстой шее в сторону Туронтаева. Однако тот не обратил внимания на слова своего распорядителя-координатора, или кто он там ему был, ни малейшего внимания. По всей видимости,. Приоритетным правом тотального воздействия на Геннадия Ивановича обладала только его почтеннейшая супруга Татьяна Юрьевна. «Так вот», — продолжал он, — «вас хотел испытать не столько я, сколько моя жена. Она вбила себе в голову, что каждая женщина, которая приближается ко мне ближе, чем на 10 метров, немедленно начинает меня домогаться. И я, соответственно, тоже. И поэтому она, как то говорится в классике, решила создать типическую ситуацию, и в ней пренаблюдать за мной и вами. И как раз, кстати, подвернулся юбилей моего племянника, Самсона Головина. Тем более, что вы были приглашены. Принаблюдала? Холодно спросила я. Разумеется. Отозвался он, игнорируя нотку сухого скепсиса в моем голосе. Вы понравились, так теперь я могу обсудить с вами ряд вопросов. Это звучало бы довольно смешно, говоря это простой обыватель, плотно сидящий под каблуком своей свирепой супруги, основные семейные функции которого сводятся к выносу мусорного ведра, изготовлению яичницы из архитичных куриных зародышей да пролеживания дивана. Но передо мной сидел потенциальный губернатор области, человек, за которым стояли реальные политические и финансовые структуры. Иосиф Соломонович наводил вас справки, продолжал Турунтаев. Он выяснил, что вы обучались в Москве, в заведении, которое представляет собой нечто вроде... Вроде курсов телохранителей. «Так, Иосиф Соломонович...» Он повернулся к закончившему обедать брюменталю. «Насколько я понял, вы обучались в высшей школе, курируемой спецслужбами. По профилю глав разведуправления, не так ли, Евгения Максимовна?» «Можно сказать, что и так», — коротко ответила я. «Ну что ж, курсы телохранителей, так да курсы телохранителей». Не рассказывать же самом деле подлинные детали моей биографии. Конечно, это были никакие не курсы телохранителей. Геннадий Иванович еще сказал бы «курсы киллеров или курсы шпиона. Как говорится, я бы в киллеры пошел, пусть меня научат. Откровенно говоря, моей учебой в закрытом Ворошиловском институте, курируемом наиболее засекреченными в коридорах власти силовыми структурами и выпускающим кадры для разведки, так вот... Обучения в нем за глаза хватило бы, чтобы приравнять себя к высококлассному киллеру и к дипломированному психологу, историку, переводчику и еще десятку специальностей. Если же присовыкупить сюда трехлетнюю стажировку в элитном спецотряде «Сигма», пребывание в котором было тяжелейшим испытанием даже после Ворошиловки, то в тот же перечень можно включить профессии каскадера, телохранителя, тренера по ряду единоборств, а равно и профессионального снайпера, легкоатлета и автогонщика. И все это с массой эзотерических примочек и технологий под расхожим ярлыком секрет фермы. Мы достаточно хорошо изучили вашу личную биографию и удостоверились в том, что ваша профессиональная репутация безукоризнена. С солидным, хорошо поставленным баритоном выговорилась в Соломонович. Я знаю несколько случаев, когда вам предлагали большие деньги за, скажем так, сознательные проколы в вашей работе в результате которых ваш клиент должен был загреметь к праотцам, и вы отказывались. Что ж, нам хотелось бы обсудить условия вашей работы на нас и размер вашего гонорара в случае, если вы примете наше предложение». И совершенно справедливо, истолковав причины моего молчания, добавил. «Возможно, я не совсем верно выразился. Мы обсудим условия вашей работы и сумму вашего гонорара, а потом вы сообщите ваше решение». Я надеюсь, что вы примете его в нашу пользу, несмотря на то, что ваши политические взгляды не соответствуют нашей платформе. Впрочем, для серьезных людей это вовсе не камень преткновения. Политические взгляды – субстанция скользкая, обтекаемая. Вот это деловой человек, подумала я. Выступает, по сути, проблема, без всяких разглагольствований в пользу бедных и ссылок на вывертый свирепой супруги. Все сугубо конкретно. Пьюсь об заклад, что у него ровно столько же про коммунистических убеждений, сколько и у меня. «То есть нет вообще». «Вы должны будете постоянно находиться при Геннадии Ивановиче, приговорил Блюменталь. «Срок вашей работы исчисляется десятью днями, до выборов 26 марта, максимум двенадцать до подведения окончательных итогов выборов». «Постоянно находиться при Геннадии Ивановиче – это означает круглосуточно?» «Да». «И каков же будет мой гонорар?» «Я примерно знаком с вашими расценками», сказал Блюменталь но принимая в внимание особую важность и значимость этих десяти дней и то, что вчера вы предотвратили катастрофу, мы готовы заплатить вам больше, чем вы обычно запрашиваете. Трунтаев с готовностью кивнул и проговорил. «Скажем, как вы относитесь к и назвал сумму, которая в самом деле довольно существенно превышала мои обычные ставки. Я на несколько секунд задумалась, вернее, сделала вид, что задумалась, потому что деньги в самом деле были очень приличными, а потом произнесла. «Я думаю, что мы вполне можем договориться». Блементаль сдержанно кивнул, а Трунтаев довольно ухмыльнулся и проговорил. «К исполнению обязанности можете приступить хоть с данной секунды. Если вам нужен абанс, то Иосиф Соломонович распорядится выдать его». «Благодарю, не откажусь», — сказала я. «Да кто же в наше время отказывается от денег?» — хитро подмигнул мне Трунтаев. «Даже когда возлагает на себя исполнение важного партийного поручения». «Простите?» «Я говорю, что...» «Геннадий Иванович». Укорезненно перебил его блюминталь и покачал головой. «Это мне напомнило сакраментальное. Семен Семенович». «Ах, да», — спохватился тот. Кажется, немного отвлекся. «Теперь, когда вы дали согласие работать на меня, осталось только подписать несколько документов». «Каких именно? Договор?» «О, все как обычно. Вероятно, вам уже приходилось подписывать такие рабочие соглашения». «Ну, конечно». Согласилась я и, наскоро просмотрев представленные мне блюменталем документы, поставила свою подпись. А теперь еще один небольшой пункт. Что? Я подняла голову от бумаг и пристально посмотрела на непроницаемое смуглое лицо Исифа Соломоновича его холодные, тускло поблескивающие темные глаза. Какой пункт? Вот. Он извлек из папки еще один лист бумаги и протянул мне. Я взглянула и подняла брови. Подписка не разглашения? «Серьезный подход, Иосиф Соломонович, как в соответствующих госструктурах». Тот пожал плечами. «Просто во время вашей работы с Геннадием Ивановичем вы можете увидеть и услышать многое из того, что не хотелось бы делать секретом Полишинеля. Вы меня понимаете?» «Полне», – помпезно заявила я. «Конечно, секреты и методы небожителей – это как амброзия древнегреческих богов, которая, согласно мифу, могла убить на месте отведавшего его смертного». На губаглю в Ментале появилась слабая улыбка, а Геннадий Иванович проговорил. «Вы умеете выражаться образно, Евгения Максимовна!»